Глава 12. Пока добирались до столицы, мне удалось выучить все травы и рецепты, о которых было написано в книге. В последнее время я просто поражаюсь своей памятью. Похоже, что после заклинаний простенькие рецепты можно учить пачками, как и описание трав. Нет в них сложных фраз, главное память. У Ленси все было не так радужно. Я хотел отдать книгу наставнику, да она не дала забрала ее к себе в карету и теперь сама изучала. Вскоре к ней присоединился и Лерон, который тоже хотел немного подзаработать, раз в такое опасное путешествие собрался. К сожалению, еще одной книги у наставника не было, да и он сообщил, что в книге все самые полезные травы, может и другие есть, но он про них не знает. Конечно, было множество разных, которые и в империи встречались, но они мне ни к чему. Травы нужно было не только собрать, но еще и сохранить. Причем весь этот гербарий требовалось сохранять по-разному. Некоторые цветы, которые имеются в списке, вообще нужно выкапывать вместе с корнями, а потом вести, чтобы они и дальше жили. Мне даже любопытно стало, неужели по возвращению из джунглей отряду придется тащить на себе горшки с цветами и прочими растениями. Интересное должно быть зрелище со стороны особенно если учесть, насколько те места опасны. Пришлось мне отрежать десяток дружинников во главе с Лироном, чтобы они скакали вперед, не дожидаясь остального отряда, и передали мой приказ срочно скупать посуду. Список я ему составил. Причем мне пришлось много разной посуды заказывать, так как и Лерон обратился с этой просьбой. У него просто денег не было, да и Ленси тоже озаботилась покупками». Благо, что хоть лекарка денег с собой захватила. Конечно, я и Крагону с этим вопросом обращался. Точнее, не одолжит ли он мне разные склянки. Но был мягко послан, с пожеланиями самому этим озаботиться. Делать нечего. Пришлось срочно гонцов снаряжать, чтобы к нашему приезду все было готово. Архимаг сообщил, что надолго мы в столице не задержимся. Придется почти сразу отправляться в путь. Насколько мне известно, к нашему приезду остальные члены экспедиции уже будут готовы к выдвижению. Рагон оказался прав. Мы даже в город не стали заезжать, а начали объезжать его по дуге, чтобы сразу подъехать к порту. Пришлось мне снова спешно посылать гонцов, потому что Лерон с дружинниками нас ожидал в моем доме вместе с посудой. Благо, что наш отряд никуда особо не спешил. Добрались мы до порта только к утру так что мой вассал успел нас догнать. Правда, он подъехал только к вечеру и приволок с собой сразу три фургона, чем сильно меня удивил. «Лерон», — позвал я барона, «хочу тебе напомнить, что под джунглем мы пешком пойдем, а не верхом, и продовольствие с собой на плечах понесем. Ты зачем столько посуды набрал?» «Да это не посуда, это еда в дорогу. Ваш слуга озаботился», — пояснил мне воин. «Мало ли, вдруг на кораблях плохо кормить будут». «Ну, тогда это меняет дело», — кивнул я. «Какое это дело меняет?» «Надо же, даже не заметил, как подошел Рагон. Вроде бы совсем недавно он на палубе одного из кораблей орал, а уже тут. Куда вы все это грузить собрались? Я же сказал, что мест нет». «Ну, найдем», — развел я руками. «Тем более тут в основном еда, а она, как правило, лишней не бывает. Ну, давайте, ищите». Буркнул Рагон и направил свой праведный гнев на какого-то капитана, чьи люди не совсем бодро грузились. «Что это господин Архимаг такой сердитый?» — удивленно спросил Лерон, как будто до этого Рагон всегда был добрый. «Лекарка еще не приехала», — пояснил я. «Вот и злится, а отправление завтра утром». «Эти корабли все с нами идут?» «Да, экспедиция посерьезнее, чем в прошлый раз. Я даже одного Архимага видел», — ответил я. Похоже, ценит император своего мага жизни. Ну, или что-то ему очень сильно на неизведанном материке понадобилось. На этот раз в поход отправлялось сразу 10 кораблей. Причем они были чуть ли не в два раза больше, чем в прошлый раз. Наемников тоже было гораздо больше. Только вот посчитать их не было никакой возможности. Тут же туда-сюда ходили и гвардейцы, которые тоже отправлялись с нами. Я даже двух графов видел. А вообще среди них почти все были дворянами. Эх, проблем они в дороге нам доставят немало, со своим-то Хотя Рагон быстро порядок наведет. Лерон побежал командовать своими дружинниками, чтобы на корабле места хватило. Благо, что нам уже указали места, так что мы уже знали, на каком корабле будем. С нами на одном судне отправится и Рагон со своей ученицей. Да и тот архимаг, скорее всего, тоже. Думаю, что и магине жизни тут же будет. Все же наставник должен будет ее защищать. Кстати, вот и ее процессия приближается. Увидев это зрелище, я едва рот не открыл от удивления. Большая, отделанная золотом и драгоценными камнями карета, была запряжена в шестерку белых лошадей. Сразу видно, что не дешевых. Ее сопровождали два десятка гвардейцев. Десять спереди и десять позади. Все в порту, кто видел это зрелище, замерли. В такой вот тишине транспорт подъехал к одному из кораблей, который выглядел больше, чем остальные. К дверце сразу же метнулся один из гвардейцев, чтобы открыть, а второй подал женщине руку. Тут я снова едва челюсть на пол не уронил, потому что у меня возникло ощущение, что Стелла не в тяжелый поход собралась, а на бал приехала. Одета она была в голубое платье, которое тоже было в пух и прах отделано драгоценными камнями. Даже какая-то корона или обруч на голове имелся. Женщина величаво кивнула замершим гвардейцам, и все в разнобой затараторили приветствие. Она с гордо поднятой головой двинулась к трапу, около которого стоял я. Не успел поздороваться, как все очарование момента нарушил Рагон. «Ты почему только сейчас приехала?» – заорал он. Или тебе, чтобы было понятно, нужно 10 раз все объяснять? Все должны были тут быть к обеду. Да и вообще, ты куда в таком виде собралась? Или считаешь, что на материке тебя на бал кто-то позовет? Я почему-то был уверен, что Рагон специально начал отчитывать ее у всех на глазах, чтобы понимали, кто тут занимает главенствующее место. Все гвардейцы, которые совсем недавно чуть ли не под ноги этой женщине не падали, Тут же отвели взгляды, как будто их это не касается. Ну да, два архимага разбираются. Если в адрес Магессы что-то скажешь, то можно от императора выхватить неслабо. Арагон сам может любому башку отвернуть. И что-то мне подсказывает, что ему за это ничего не будет. Мне стало смешно от вида гвардейцев, прячущих глаза, как будто происходящее их не касается. Хотя так оно и было. Я не удержался и хмыкнул. Впрочем, тут же пожалела о содеянном. На меня тут же уставились сотни глаз, которые смотрели с удивлением, а некоторые даже со злостью. Если на гвардейцев мне было наплевать, то вот злой взгляд Стеллы мне не понравился. Так что я сразу поперхнулся своим смехом и убрал улыбку с лица. Потом, по здравому размышлению, решил подняться на корабль. Только на этот раз сам попал в идиотскую ситуацию. Дело в том, что путь мне перегородил Рагон, пылающий праведным гневом, а сзади поднималась Стелла. Трап был узкий, хоть в воду прыгай. Вставать между двумя архимагами, как дебил, очень не хотелось. С трудом удалось протиснуться мимо наставника, после чего я оказался на палубе, где уже сгрудились все мои дружинники. «Все погрузили?» — спросил я. «Да, господин граф, с трудом удалось разместить». Пришлось сказать капитану, что это все ваши вещи, иначе бы не взял. Хорошо, кивнул я. Ладно, пойду к себе отдыхать. Стелла так и не произнесла ни слова. Тоже отправилась к себе. Кстати, ее каюта была с моей по соседству. А с другой стороны разместилась ученица Рагона. Ну а дальше остальные маги. Их тут хватало. Хоть часть отправилась на другие корабли. Видимо, для того, чтобы в случае нападения организовать магическую защиту. Несмотря на то, что я являлся графом, каюту мне выделили довольно тесную. Но думаю, что всех так разместили. Только наемники в общем помещении ютились. Напротив моей комнаты было большое помещение, куда я загнал гархов. Видно, специально меня напротив них разместили, чтобы успокаивал хищников в случае чего. У нас на корабле был всего десяток гвардейцев. Наверное, Рагон так распорядился. Остальные разместились на других кораблях. Утром караван из десяти кораблей отправился в путь. завтраков я вышел на палубу, как и остальные пассажиры. Только большинство слонялось без дела, а я принялся изучать заклинания. Эх, жаль, что тут практику нельзя проходить. Все же огнем баловаться на корабле не самое умное занятие. Помню, как в прошлый раз наш корабль чуть не сжег. Хорошо, что Рагон смог развеять мое творение. Так что пришлось мне взять книгу и углубиться в чтение, усевшись на бухту Каната. С другой стороны расположился Рагон, который с раннего утра гонял свою ученицу. Кстати, она изучала не огонь, а магию воды. Интересно, сама выбрала или наставник подсказал. Вскоре на палубу выплыла Стелла. Она по-простому располагаться не пожелала. За ней вынесли кресло, причем оно было явно не местное. Видимо, с собой прихватило. Увидев такое непотребство, наставник, который сидел на простой скамье, аж подскочил от негодования. Впрочем, ничего не сказал и уселся обратно. Расстроил наемников, которые уже приготовились новый концерт смотреть. Погода стояла замечательная. Наверное, у меня сейчас в графстве, как и во всей империи, активно собирают урожай. А я тут, на этой лоханке болтаюсь. Матросы старались бегать по палубе молча, чтобы не мешать благородным господам. Но имелись у нас на судне и те, которым было глубоко наплевать на благородных. Этими негодяями являлись мои гархи, которые почуяли, что я ушел, и стали жутко выть в несколько глоток. Пришлось к ним спускаться и тоже выпускать на палубу. Тем более в их помещении требовалось прибраться. Загадили они там за ночь основательно. Еще и часть перегородок погрызли, сволочи. Пришлось мне одним глазом смотреть в книгу, а другим присматривать за гархами. Взрослые просто улеглись рядом. Линда только к Рагону подошла, лизнула его в щеку и вернулась ко мне. А вот молодняк эти просто так лежать не хотели. Им все было любопытно. Приходилось то и дело одергивать зверей, чтобы не мешали матросам, которые теперь боялись быстро бегать. Капитан, находящийся тут же, недовольства не выказывал. Видно, его заранее известили о том, что за пассажиры у него будут. Рагон сначала вообще хотел всех гархов по кораблям разместить. Нет, не потому, что они мешали, а потому, что помнил, как Линда, когда была еще совсем маленькой, каким-то образом чувствовала тварей даже в воде. Да и я об этом тоже помнил. Только вот ничего путевого из этой затеи не вышло. Конечно, можно было сразу закрыть хищников, а после слушать их вой, но как кормить? Да и едва они только оказывались на палубе, как прыгали в воду и плыли ко мне, так что защитники из них были так себе. В общем, пришлось всех собрать в кучу. Тем временем один из молодых хищников заинтересовался лекаркой и стал невозмутимо обнюхивать ее лицо. Я даже отвлекся от книги, приготовившись позвать неугомонного гарха. Рагон тоже отвлекся от увлекательного занятия и теперь наблюдал за реакцией Стеллы. Тут нужно отдать женщине должное. Она даже бровью не повела, просто оттолкнула большую голову зверя в сторону. Надо же, даже страха не показала, чем заслужила одобрительное хмыканье Рагона. — Господин граф, — сквозь зубы произнесла женщина, — уберите от меня своих животных, они мне мешают. И вообще, загоните их в трюм. Только если вместе с тобой, тут же заявил наставник. Я не собираюсь их вой слушать, а так хищникам будет чем заняться. Вот же, меня эта магичка и так терпеть не может, а тут еще рагон масло в огонь подливает. Но он прав, некуда убирать гархов, так что придется ей терпеть такую компанию. Отношения у меня с этой женщиной стали натянутыми после пира в моем замке когда ее по совету наставника усадили у самой двери, чем сильно оскорбили. Причем виновен в этом был я. Замок-то мой, вот и сердится до сих пор. Как бы ранение серьезное на неизведанном материке не получить. Она может меня и не лечить вообще, а это плохо. Тут один из гвардейцев решил показать хозяйке свою смелость и поставить выскочку в моем лице на место. К сожалению, один из графов тоже с нами плыл. «Видно личная охрана Магессы». «Господин граф», — заявил он, — «вам, по-моему, велели убрать хищников». «Велели?» — переспросил я, сходу начиная заводиться. Даже сам не ожидал от себя такой реакции. «Все экспедиции командует господин Архимак, Так что велеть что-то мне может только он. Впрочем, как и вам тоже. Ну а если вы такой смелый и отважный, и считаете иначе, то можете сами выполнить эту работу. Вот они, гархи. Проводите их в трюм». Хищники тут же почувствовали злобу в моем голосе, вскочили на ноги и начали угрожающе рычать. А молодняк вообще двинулся к графу, заставив его судорожно выхватить меч. «Успокойтесь, господа», — произнесла довольная Стелла. «Надо же, а я думал, что опять сверкать глазами в мою сторону начнет. Пусть звери погуляют». «Ага». Тебя забыли спросить, кому тут гулять, а кому нет. Как будто этот граф на самом деле пошел бы их в трюм загонять. Рагун расстроился. Видно, решил, что представление увидит. А тут такая досада. Он даже вздохнул тяжко и снова полностью углубился в учебу. Ночью корабли остановились. В потемках плавать не самая умная затея. Несмотря на то, что река широкая, все же тут хватало мелей, на которые можно посадить корабль. Да и мелких островков было немало, так что решили не рисковать. На берег сошли только пассажиры, матросы остались на палубе. Тут же стали разжигать костры, чтобы приготовить еду. Кстати, гархи едва не опрокинули лодку, в которую я сел. Решили вместе со мной отправиться, причем всем дружным коллективом. Хорошо, что удалось им дорогу перегородить, иначе бы так и прыгали сверху, лошади. Впрочем, оставлять меня одного они не пожелали. Тут же отправились следом за мной вплавь, просто прыгнули в воду и поплыли следом. Пришлось матросикам напрячься, чтобы эти пассажиры нас не догнали и не попытались снова влезть внутрь. Мои питомцы тут же умотали в лес, чтобы набить свои животы. Рагон мне сказал, что пока мы будем останавливаться, чтобы гархи себе сами еду добывали, иначе под конец пути им придется на голодном пайке сидеть». Что могут выкинуть хищники в этом случае, я даже думать не хотел. Начнут у нас матросы пропадать. А этого хочется избежать. Линда вернулась с небольшим кабанчиком в гордом одиночестве. Впрочем, судя по ее животу, успела девочка перекусить и о моем прокорме озаботилась. Кабана отдали нашим поварам и его тут же разделали. Часть дружинники положили мне. Я питался отдельно, хоть на этом и не настаивал. Впрочем, тут и Рагон решил разделить со мной трапезу. Как и Ленси. Часть тушки дружинники положили себе в котел. Питомцы вернулись только утром, когда я уже начал беспокоиться. Все сытые и довольные. Впрочем, неудивительно, что они так задержались. Такая стая любое зверье в округе распугает. Едва только начало светать, как все уже погрузились на корабли. И как только стала позволять видимость, мы двинулись дальше.